Эссе третье. К вопросу о статуе Джефферсона в Нью-Йорке. Размышления о культуре отмены. Городской совет Нью-Йорка принял единогласное решение демонтировать статую Томаса Джефферсона на протяжении последнего века, наблюдавшую за его заседаниями. Причиной этого решения стал тот факт, что Джефферсон был рабовладельцем. Ему принадлежало более 600 рабов а одна из них, Салли Хэммингс, родила ему шестерых детей. Шесть детей от рабыни — это шесть новых рабов. Согласно Максиме, партус sequitur вентрем, то есть рожденные следуют за утробой, напрямую унаследованные от римского права. В наше время культуры отмены — это, конечно, не первый случай, когда из публичного пространства исчезла статуя, снесенная грубой силой, или убранная властями для ее защиты, как это произошло со статуей Черчилля в Лондоне. К слову, за 2021 год, по словам экспертов, которых цитирует The New York Times, было убрано или разрушено несколько статуй Джефферсона, в частности в Джорджии и Орегоне. Но это первый случай на моей памяти, когда избранные политики единогласно решили отменить одного из основателей той самой демократии, которую они представляют. Так что это событие имеет большое значение и требует осмысления. Почему именно статуи? Кое-что о прагматизме. Прежде всего следует задаться вопросом, зачем вообще ставятся чьи-то статуи, и сказать то, что должно быть трюизмом, но сегодня перестало им быть. Почтить память человека, создав его статую — установив памятник или присвоив его имя какому-либо учреждению, школе, улице, библиотеке и так далее, это не то же самое, что почтить память святого, ангела или даже героя. Да простит меня Борис Джонсон. Ибо граждане просвещенной демократии знают, что герои существуют только в сказках. Поставить статую значит увековечить память о человеке, который прославился деяниями настолько значительными, что их сочли не подлежащими забвению. Такой способ чтить память восходит к античности. Поэтому именно на греческом или на латыни, точнее всего, обозначается то, что можно назвать прагматизмом статуй. Статуя или колонна, например, колонна Траяна или колонна Марка Аврелия в Риме это монументум, то есть объект, предназначенный, чтобы прославить в веках монере имя, номен. Того, кто заслужил благодарность Отечества достопамятными делами. Рес гесте. Но это еще не все. Люди, чью память увековечили таким образом, это еще и примеры, экземпла, которым следует подражать, имитари. В таком подражании нет ничего рабского, совсем наоборот. Не будем забывать, что в античных полисах, в том числе и демократических, господствовали аристократические ценности, для которых всегда было важно тщиться других превзойти, как гласит стих Илиады, неустанно звучащий на протяжении всего периода античности. Например, он был девизом Цицерона с детства. Слава Мельтиада не дает спать юному Фемистоклу. Он беспокоится, что никогда не добьется ничего, что превзошло бы славой победу при марафоне. А в Кадисе Статуя Александра перед храмом Геркулеса вызывает слезы у молодого Цезаря. Ведь он не совершил еще ничего достопамятного, тогда как Александр в этом возрасте уже погорил мир. Сент-Эвремон, цитируя Светония. «Ничего достопамятного значит ничего, что буквально достойно быть увековечено в памяти». Меморабилис Итак, над всеми этими поступками царит принцип состязания. В котором друг другу соревнуют усердно, как говорит Гисиот, что стало предметом прекрасной лекции молодого Ницше «Гомеровское состязание 1872 год. То есть речь идет не столько о том, чтобы подражать, сколько о том, чтобы соперничать, вдохновляясь примером. Подражание имитацио предполагало размышление, размышление о деяниях, размышление о качествах благодаря которым они стали возможны. Но вместе с тем и об ошибках, иногда даже о преступлениях, а также о слабостях и пороках, ставших их причиной или, что возможно еще хуже, потворствовавших им. Это значит, что память, увековеченная в монументах, создавала постоянный повод для дискуссий. В школах риторов и философов, где обучались представители элит, Постоянно велись споры о деяниях того или иного великого человека. Кем был Александр Великий? Героем или преступником? Сделал ли Цицерон все возможное, чтобы спасти республику? Жил ли Сенека в согласии со своими принципами? Статуи самим своим существованием создавали пространство дискуссии, ведь часто они увековечивали людей, которые ожесточенно сражались друг с другом, порой насмерть. В публичном пространстве сосуществовали Гракхи и Сципион Африканский, Сулла и Марий, Цезарь и Помпей. Ставя их рядом, римская память прозглашала, что с точки зрения истории их непримиримые битвы не более чем пустяковые ссоры, а по-настоящему важны лишь их достопамятные дела и то, что сделало их возможными. То сочетание храбрости, энергии и прямодушия что называли добродетелью — виртус. Соседство статуи указывало на то, что политика по сути своей основана на конфликтах. Таков античный прагматизм статуй. В Средневековье он был утрачен. С конца III века начался упадок, а нашествие варваров и падение Римской империи нанесли последний удар. С начала VI века Кассиодор сообщал о разрушении всех бронзовых и мраморных статуй. Уцелеть удалось единицам, и всегда благодаря непониманию было сочтено, что одна из статуй Атриана изображает Христа, а статуя Марка Аврелия — Константина. Гуманистам мы обязаны возрождением не только античной культуры, но и древнего прагматизма статуй. С тех пор они стали все чаще появляться в публичном пространстве. Как мы только что убедились, статуи ставят не для того, чтобы как неуклюже пытаются аргументировать свою позицию их невежественные защитники, преподавать историю в том смысле, в котором это делают в школе. Статуи не просто напоминают нам об истории, как сказал Эммануэль Макрон в июне 2020 года. Если так, следовало бы установить памятники Карлу X и Наполеону III, Пьеру Лавалю и Маршалу Петену. Статуи, взятые в комплексе, во всем своем противоречивом множестве, строит через столь же памятные, сколь и неоднозначные фигуры, систему ценностей, которую надлежит передавать и защищать, воплощать и развивать. И именно поэтому они могут и даже должны создавать проблемы. Резгеста Джефферсона. Поскольку статуя — это не справка о нравственном совершенстве, у меня нет намерения писать апологию Джефферсона. Я не собираюсь доказывать, что Джефферсон был вовсе не злодеем, а хорошим, тем более героем. Я лишь хочу сказать, что его статуя вовсе не означает, что в его жизни не было пятен и даже преступлений. Она лишь означает, что в течение своей жизни он сумел создать нечто великое — первый демократический режим современного мира. Джефферсон — Основной автор Декларации независимости от 4 июля 1776 года. Впервые провозгласивший равенство людей в мире, где иерархия казалась естественной. Декларация открывается аксиомой, представляющей как самоочевидную истину утверждение, казавшееся тогда неслыханным парадоксом. Все люди созданы равными и наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Этот текст напрямую вдохновил первую статью Французской декларации прав человека и гражданина, принятую в 1789 году. Провозгласив это равенство, декларация в буквальном смысле воскресила форму политического режима, исчезнувшую в античности — демократию, или, как тогда предпочитали говорить, самоуправление — Настолько слово «демократия» внушало страх. Мы слишком часто забываем об этом, поскольку привыкли рассуждать с телеологической точки зрения, но в то время никто не думал, что демократический режим жизнеспособен и что американская конституция просуществует века, вплоть до наших дней, постоянно дополняясь, то есть улучшаясь, но никогда не меняясь по сути. Отсюда и жаркие споры. Она рождалась в боли и муках. Около века спустя, в 1860-е годы, Линкольн, как бы он ни был потрясен и угнетен зрелищем массовых убийств в гражданской войне, ожесточенно сражается с южанами ради того, чтобы спасти эксперимент. Это слово повторяется постоянно. По самоуправлению. Чтобы доказать жизнеспособность демократии в мире, где существуют только монархии, поскольку французская революция в то время казалась, в том числе и американцам, отклонением, вспышкой безумия, которая быстро угасла. Именно в этом заключался основной смысл Геттисбергской речи, 1863 год. Рес Джефферсона, основание первой современной демократии, воссияли на весь мир и вдохновили всех борцов за свободу. Стоит помнить и о том, что ради нее он рисковал жизнью, о чем слишком часто забывают, ибо официальная историография затуманивает историю. Все подписавшие Декларацию независимости одновременно подписали себе смертный приговор в случае победы англичан, которая в то время отнюдь не исключалась. И это была бы позорная смерть на виселице, смерть мятежников, восставших против короля. Вот почему вплоть до ноября 2021 года статуя Джефферсона высилась в зале Городского совета Нью-Йорка. В каких случаях следует убирать статуи? Кое-что о проблематике статуй. Итак, при каких же условиях демонтаж статуи будет правомерен? В первую очередь необходимо провести важное разграничение. Следует различать нормы управляющие нами сейчас, и те, которые действовали или существовали параллельно, порой в открытом конфликте, во времена жизни человека, чью память почтили статуей. Джефферсон владел рабами. Если он не уезжал по делам в Вашингтон, то каждое утро садился на лошадь и объезжал все свои фермы. Он следил, например, за взрослыми детьми, работавшими на его гвоздильной фабрике в Малбери-Роу. Он приезжал на рассвете и замерял железные прутья, а затем возвращался вечером, чтобы пересчитать сделанные за день гвозди, вычисляя производительность и растраты каждого работника. Кроме того, во время сбора урожая пшеницы он руководил примерно шестью десятками рабов и рабынь, стремясь превратить рабочую силу в единую машину, которая будет двигаться в идеальном равновесии и никакую часть нельзя не уменьшить, не тормозя целое, не увеличить без растраты рабочей силы. Он также ставил себе в заслугу улучшение участи рабов. Следовало признать за ними статус людей, разумеется, стоящих ниже белых на шкале живых существ, а не видеть в них просто предметы собственности вроде лошадей или рогатого скота. Он распорядился заменить огромное жилище на множество семей, семейными хижинами. Одна из посетительниц поместья, приехавшая в гости из Вашингтона, сочла, что хижины для рабов все намного превосходят те, которые она видела на какой-либо другой плантации. Но, по ее словам, от этого они ничуть не меньше создавали неприятнейший контраст с дворцом, стоящим так близко от них. поладианским особняком Монтичелло — спроектированным самим Джефферсоном. Кнут работал неустанно. Сам Джефферсон, как говорят нам его апологеты, никогда не брался за кнут. Что еще хуже? Нежные руки, берущие тома Вольтера и гладящие астролябии, не созданы для того, чтобы сечь рабов. Однако этими самыми руками он держал письма, в которых зять докладывал ему, что никто из рабов на гвоздильной фабрике сегодня не подвергся порке. Кроме мальчиков, которые прогуливали работу, или служащий жаловался на варварство надсмотрщика Габриэля Лилли в отношении малыша Джимми, которого выпороли трижды за день, так что он не мог поднять руку к голове. Джефферсон утверждал, что ненавидит жестокость, но порядок был для него превыше всего. Например, он, не колеблясь, приказывал прилюдно высечь рабов, пытавшихся бежать. 27-летний Джеймс Хаббард сумел бежать второй раз спустя 6 лет после первой неудачной попытки. Несмотря на объявления о розыске, ему удавалось скрываться в течение года. Когда его все-таки задержали примерно в ста км от плантации, Джефферсон распорядился доставить его в Монтичелло в Кандалах. Там он приказал жестоко высечь его и бросить в тюрьму а затем продать. При этом нельзя сказать, что в то время люди еще не понимали, как отвратительно рабство. Монтескье, Вольтер, Гельвец и Дидро, история обеих Индий, абата Рейналя, не говоря уже об английских аболиционистах, давно поставили этот вопрос на повестку дня. Джефферсон непосредственно общался с Кандарсе и Абатом Грегуаром, с толпами, общества, друзей чернокожих основанного в 1788 году. Джефферсон тогда находился в Париже в качестве посла. В 1791 году чернокожий математик и астроном Бенджамин Баннекер написал ему открытое письмо. «Мы принадлежим к разным слоям общества, исповедуем разные религии, но наши социальные различия, как и разный цвет кожи, не должны вынуждать нас забыть, что все мы принадлежим к одной и той же человеческой семье и связаны одним и тем же божественным происхождением. Это явно было напоминанием Джефферсону о том, что он сам написал в декларации от 4 июля. Вот что он ответил. «Сердечно благодарю вас за письмо. Мне доставило удовольствие читать представленные вами доказательства, что природа наделила наших чернокожих братьев такими же талантами, как и всех других людей. И кажущееся отсутствие талантов у них есть лишь результат унизительных условий их существования как в Африке, так и в Америке. Я взял на себя смелость отправить ваш альманах, господину де Кондорсе. Тем самым я полагаю, что этот документ развеет недопонимание и воздаст вам должное перед лицом несправедливости, которой подвергаются люди одного с вами цвета кожи. Можно подумать, достаточно отправить альманах к Андерсе, чтобы компенсировать несправедливость, которую терпели чернокожие от самого Джефферсона. Хуже того, он сам публично заявлял, что рабство — это уродливое пятно и разложение нравов, противное законам природы, согласно которым каждый человек имеет право на свободу. «Эта мерзость должна закончиться», — писал он в 1787 году. Но он сдал назад по всем позициям. Все так и осталось словами. «При самоуправлении, конечно, желательно отменить рабство», — говорил он. «Но эта отмена не может быть навязана государством. Рабовладельцы должны отменить рабство сами». Конгресс действительно отменил торговлю рабами в 1808 году, и Джефферсон надеялся, что рабство отомрет само. Но произошло обратное. С 1810 по 1830 год количество рабов выросло с миллиона 130 тысяч до двух миллионов. Мы прискорбно ошиблись. Вот все, что он сказал по этому поводу. А что сделал сам Джефферсон? Ничего. И даже хуже, если такое возможно. В 1804 году во французской колонии Сан-Доминго Восстанию рабов впервые в мире удалось свергнуть рабовладельческий режим. Рабы, вдохновляясь в том числе декларацией 1776 года, вместе со своей независимостью провозгласили республику Гаити, использовав индейское наименование. Джефферсон, бывший в то время президентом США, пришел в ужас. Он объявил о блокаде Гаити. Голод должен был победить там, где оружие потерпело поражение. Представителя Наполеона, стремившегося отвоевать остров и восстановить там рабство, он заверил. «Нет ничего проще, чем снабдить припасами вашу армию и флот и уморить тусен лувертура голодом». На самом деле он еще в 1799 году говорил, что с рабами Сан-Доминго опасно поддерживать торговые отношения. Корабли с командами, состоящими из чернокожих, станут заходить в американские порты, и эти освобожденные рабы могут стать горючим, которое подожжет Южные Штаты. Как выразился один из его современников, мир 11 штатов не мог допустить, чтобы на его территории демонстрировались плоды успешного негритянского восстания. Скажем прямо, нет ничего более жалкого, чем созерцание этого человека, этого мыслителя, который обладал всем чтобы отменить рабство сердцем и разумом, широтой взглядов и любопытством, смелостью и даже хитростью, и не сделал ничего. Побежденный врагом опасней всех на свете Корнуоллисов самим собой, со своими интересами, самодовольством, лицемерием, которое, например, позволяло ему обвинять в существовании рабства Англию, с определенным цинизмом, побуждавшим его иронизировать надобатым Грегуаром, а также со слабостями, молодушием, любовью к роскоши, постоянными отступлениями и редкими угрызениями совести, призраками и тысячей привычек, привязавших его к рабовладельческому обществу. «Нужно иметь особый дар», — говорил он, — «чтобы сохранить в неприкосновенности манеры и нравственность, когда изо дня в день был вскормлен, воспитан и натренирован тиранией». У самого Джефферсона такого дара не оказалось. Он был рабовладельцем, то есть таким же капиталистом, как и все вокруг. «Я считаю, что женщина, рожающая ребенка каждые два года», писал он еще в 1820 году, «это прибавление капитала». В то время как Вашингтон в своем завещании освободил всех рабов, Джефферсон дал свободу лишь пятерым, включая двух сыновей, которых ему родила Салли Хеминкс. Все остальные были выставлены на продажу. В результате двое сыновей Джефферсона, став свободными, были вынуждены беспомощно наблюдать, как их жен и детей, проданных разным покупателям, разбросало по разным уголкам страны. Джефферсон был обременен долгами, и забота о наследниках явно перевешивала в нем сознание философа. «Вас ждут интересные условия и низкие цены» гласило объявление в газете «The Richmond Enquirer». В общей сложности 156 мужчин, женщин и детей были проданы, в том числе профессорам Вирджинского университета, основанного Джефферсоном, и при этом разлучены со своими близкими. По словам одного из них, Питера Фоссета, оторванного от семьи в 1827 году в возрасте 12 лет, им не суждено было больше увидеться до встречи в ином мире. Итак. Джефферсон действительно владел рабами, причем с полным знанием дела. Южане имели все основания претендовать на статус его последователей. Его стремление улучшить условия содержания рабов, по их мнению, говорило о том, что отменять рабство было совершенно незачем. И потому совершенно справедливо задаться вопросом о сохранении его статуи. Однако Джефферсон владел рабами в обществе, где это было обычным делом. Большинство лидеров американской революции были родом из Вирджинии, где жили 40% всех рабов и, как и Джефферсон, были рабовладельцами, в том числе Вашингтон и Мэдисон, основной составитель Конституции. На самом деле, в период с 1788 по 1848 год только три президента США не были рабовладельцами. Джефферсон был расистом в обществе, где понятие расы считалось одним из самых неоспоримых достижений современной науки. Его преследовала мысль о войне рас, в которой белые падут. Он хотел, чтобы сразу же после освобождения негры были вывезены из США, так как природа установила реальные различия двух рас, а потому невозможно представить, чтобы обе они, свободные, жили бок о бок». Об отъезде освобожденных негров раздумывал и Линкольн, пока Фредерик Дуглас не объяснил ему, что их родина находится в США. Вся философская грамматика белых элит была расистской. Достаточно прочесть «Метафизический клуб» Луи Менанда, чтобы убедиться в этом на печальных примерах Пирса, Уильяма Джеймса или Оливера Уэндела Холмса. Но точно так же обстояли дела в 1870 году у юного Климонсо, республиканского оппозиционера Второй империи, прямого наследника якобинцев, друзей чернокожих и корреспондента Летан в США. Он писал, «С тем, что негры до сих пор показывали себя неспособными основать что-то хотя бы издали похожее на цивилизацию, все без сомнения согласятся. То, что, будучи обращены в рабство, Они показали себя, за единственным исключением Сан-Доминго, неспособными вернуть себе свободу, трудно отрицать. Остается вопрос, способны ли они усвоить принципы этой белой цивилизации, которую они даже не помогали основывать. Она развелась вне их. Это покажет история. Мы можем, просто обязаны, ужаснуться всему этому. Но этот ужас должен побудить нас не осудить Джефферсона, а попытаться понять это противоречие. На самом деле мы встречаемся с ним у всех представителей креольской элиты, как показал недавно Джошуа Саймон в «Идеологии креольской революции», 2017 год, предложив неожиданное и в то же время весьма убедительное сравнение американских отцов-основателей и южноамериканских освободителей. Революционеры в своем стремлении к свободе оказываются в то же время не способны распространить эту свободу на цветные меньшинства и в целом на бедных. Даже наоборот. Унижение, которым их подвергла метрополия, будь то Англия или Испания, разжигали в них страх и расизм. Понять эти противоречия — это значит и самим задаться вопросом. Какие поступки, которые совершаем мы сами, причем совершенно сознательно, через 200 лет будут вызывать такое же отторжение. Достаточно задуматься о нашем образе жизни, который, как все мы знаем, ставит под угрозу выживание человеческого рода и от которого нам также трудно отказаться, как рабовладельцам от дармовой рабочей силы. Жизнь человечества, как и любого отдельного человека, постоянное движение — где остановки редкие и длятся недолго, где события постоянно заставляют нас идти дальше. Каждый шаг на этом пути ⁇ это шаг вперед или назад. Я убежден, что самые катастрофические кризисы в истории и самые серьезные опасности сегодняшнего дня не помешали прогрессу человечества. Оно двигалось вперед и продолжает это делать. И человеческое сознание тоже развивалось на этом долгом пути. Об этом важно сказать, поскольку сейчас все эти достижения оказались под угрозой со стороны дистопий цифрового авторитаризма и трансгуманистических кошмаров. История — это не просто бойня народов, если воспользоваться образом Гегеля. И об этом свидетельствует ужас, который сегодня каждому внушает рабство. Совершенно другое дело — случаи, когда именно те свершения, за которые человек был отмечен статуей, в то время считались вполне приемлемыми, но сейчас вызывают лишь ужас и отвращение. Я имею в виду, например, отца американской гинекологии Джеймса Мариона Симса, проводившего эксперименты на чернокожих рабынях, судя по всему, без их согласия и не прибегая к анестезии. Его статуе больше нет места в Центральном парке. Тоже относится и к великим людям, которые поддерживали и поощряли ценности, чья мерзость открылась достаточно давно и достаточно ярко, чтобы они стали непростительными. Недопустимо, чтобы в американском общественном пространстве присутствовали статуи руководителей и генералов южан. Точно так же справедливо было переименовать итальянские учреждения и улицы, названные в честь короля Виктора Эммануила III – подписавшего российские законы 1938 года или убрать из названия школы общественных и международных отношений Принстонского университета имя Вудро Вильсона, учитывая его активную роль в учреждении и законодательном закреплении расовой сегрегации. Предложенные мною критерии, как и все, что призвано направлять человеческие действия, не так просто применить. Они неизбежно влекут за собой споры и казуистику. Возьмем, к примеру, статую Черчилля в Лондоне. Was a «Черчилль был расистом. Английский», — написали на постаменте. Это правда. И говорить по этому поводу о безумии, как Борис Джонсон, — насмешка над всем миром. Этот расизм толкнул его на преступление — голод 1943 года в Бенгалии. Его можно обвинить и во многом другом, включая борьбу с коммунистическим сопротивлением в Греции или беспорядочные бомбардировки Кёльна, Гамбурга и Дрездена, где погибли сотни тысяч мирных жителей — мужчин, женщин и детей, сторонников режима и оппозиционеров, как арийцев, так и евреев. Виктор Клемперер выжил там чудом. Все это так. Это тяжелейшие преступления» но они не могут отменить те рес Гесте», которые обеспечили Черчиллю всеобщую признательность. Никто не знает, что стало бы с миром в случае победы нацистов. В 1940 году, когда французское правительство заключило перемирие с нацистами вопреки взятым на себя обязательствам перед Великобританией, он решительно выступил в одиночку против Германии. Хотя тогда ничто не давало повода думать, что США вмешаются в войну. Своим хладнокровием, своим необычайным красноречием, которое опасность многократно усилила, он вдохнул в людей мужество сопротивляться. На эту тему стоит прочесть свидетельство Брайана Уркхарта, ожидавшего неизбежной высадки немецких сил на английских берегах. В конце войны я ознакомился с планом операции «Морской лев», которая разрабатывалась немцами для осуществления вторжения на территорию Великобритании. Одним из основных направлений атаки был пляж Маргаретс Бэй. Здесь на две сотни наших верных защитников с их старыми ружьями должны были обрушиться массированные воздушные и морские бомбардировки, высадка десантных частей, бронетанковые дивизии, включая танки-амфибии и, наконец, пехота. Даже в 1940 году мы могли хотя бы частично предположить, какой кошмар нас ожидает, и затрепетать перед чудовищным неравенством сил. Но, к счастью, нашим воображением завладел Уинстон Черчилль. Этот раскатистый, неукротимый голос по радио говорил, что наступает час нашей славы. В отсутствии достаточного количества людей, оружия, опыта и тренировок его слова стали нашей лучшей, а то и единственной, защитой. К счастью, нам так и не пришлось столкнуться с немецким вторжением. И пусть в то время невозможно было представить, как выиграть эту войну, проиграть ее было для нас просто немыслимо. И это тоже было частью эффекта Черчилля. Конец цитаты. Убрать его статую — значит обратить в ничто этот почти уникальный пример энергии, отваги и ясности ума. И даже нечто гораздо хуже, если такое возможно. Это, по сути, означало бы в каком-то смысле приравнять его к Гитлеру. Ведь если чью-то статую убирают, значит, его сочли нравственно недостойным этой памяти, чудовищем, которое должно присоединиться в своей мерзости к другим чудовищам истории — к тем, в честь кого ставить статуи просто невозможно. Есть и второе правило. Следует учитывать контекст установки статуи или иного напоминания о великом человеке. Убрать имя Вильсона из названия Принстонской школы вполне правомерно, а вот переименовать проспект в Париже, носящий его имя, значило бы стереть память о двух миллионах американских солдат, сражавшихся во Франции в 1917 году. Аналогично и с Черчиллем, насколько его статуя должна и дальше стоять как в Лондоне, так и в Париже, настолько она была бы немыслима в Ираке или Индии. Да, но, могут мне возразить, не будет ли она оскорблением для иракцев или индийцев, приехавших в Лондон или Париж? Я бы хотел ответить на это одной историей. В 1960 году генерал де Голь посетил Лондон с официальным визитом. Королева Елизавета II, бывшая его давней поклонницей, хотела принять его как можно эффектнее, как пояснили службы протокола. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы он прибыл на вокзал Ватерлоо. Королева отправилась встречать его на вокзал Виктория. Поездка стала настоящим триумфальным шествием. «Прогулка в карете по улице Мэлл, «Смотр гвардии», «Фейерверк», каких не видовали с 1914 года, выступление в Вестминстере перед обеими палатами парламента и так далее. Однако дипломатов волновал непростой вопрос. Не стоит ли убрать из королевского госпиталя в Челси, аналог французского дворца инвалидов, все, что может напоминать о поражениях Франции? Вот что писал один из чиновников, ответственных за протокол. Как обычно, следует учесть некоторую неловкость, которая может вызвать большой зал, щедро украшенный французскими знаменами и орлами, захваченными у французской армии во многих битвах. Их описание выведено золотыми буквами на облицовке стен. Но я полагаю, что мы просто должны оставить все как есть, ничего не убирая и не пытаясь давать какие-либо пояснения. Даже в Гринвиче потолок украшен сценами разгрома французского флота при Трафальгаре. Учитывая историю франко-британских отношений до 1900 года, я сомневаюсь, что в Лондоне возможно избежать ситуации, в которой президенту на глаза попадется что-то, что могло бы его оскорбить, если он решит обратить на это внимание. На следующий день он все же пошел на попятную. «Я начинаю сомневаться в необходимости оставлять эти антифранцузские украшения в Челси, несмотря на одобрение сэра Хойера Миллера и государственного секретаря. Был бы рад узнать ваше мнение по этому поводу. Мы, конечно, могли бы спросить сэра Джеффа, что он об этом думает, но я почти уверен, что он хотел бы убрать или каким-то образом скрыть эти оскорбительные предметы». В то же время мне несколько претит идея предлагать управляющему госпиталю в Челси, который приложил столько усилий для организации этого визита, заменить привычный декор лишь ради того, чтобы угодить генералу де Голю. И вот ответ его руководителя, преподавшего ему настоящий урок. В Париже есть множество памятников, прославляющих наполеоновские победы. Мне это кажется вполне естественным, и я никогда не видел, чтобы правительство какой-то из стран, побежденных Францией в этих битвах, жаловалось или было оскорблено приглашением принять участие в церемониях у этих памятников. Триумфальная арка — идеальный тому пример. Точно так же мне кажется нормальным, что большое число общественных зданий и памятников в Лондоне прославляют наши победы в тех же самых войнах, и со стороны французов было бы совершенно нелепо оскорбляться по этому поводу. Я ни разу не слышал о подобной реакции с их стороны. Когда Наполеон III впервые прибыл к нам с визитом, основная часть торжеств проходила в зале Ватерлоу, Виндзорского замка. Наполеон III был патологически одержим славой своего дяди, но, насколько мне известно, он ни разу не пожаловался на реликвии Ватерлоу, которыми был окружен во время своего визита. Кажется, когда королева Виктория, в свою очередь, отправилась во Францию, в ее почетном карауле было много ветеранов Ватерлоу, одетых в униформу, которую они носили во время этой битвы. Все это происходило через 40 лет после наполеоновских войн. Сейчас нас от них отделяют 140 лет. Я убежден, что нам не следует более беспокоиться, об этих французских знаменах в Челси, поскольку они обычно хранятся именно там. Разумеется, де Деголь, понимая контекст, ничуть не обиделся из-за знамен в госпитале Челси. И дело не в том, что память о Ватерлоу была ему безразлична. Когда в 1963 году Поль Рейно написал де Деголю, возмущенный его отказом принять Великобританию в ЕС, хотя англичане дважды спасли Францию. В ответ он получил пустой конверт. Но под адресом его парижской квартиры значилось. При отсутствии адресата переслать в Ватерлоу, Бельгия. И все же между Деголлем и цветными мужчинами и женщинами, которые чувствуют себя уязвленными или оскорбленными статуями Джефферсона, лежит пропасть. Деголь не был потомком рабов. Он чувствовал свою легитимность. Кроме того, он обладал чрезвычайно обширной исторической культурой, которая научила его, что жизнь по сути своей основана на конфликтах, а потому следует, по мере возможности, терпеть своих врагов. Именно эти два элемента имеют ключевое значение — ощущение своей легитимности и максимально полное историческое образование». Неоспоримое чувство собственного достоинства, сознание легитимности своего существования в этом мире и достойное образование, которое позволяет воспринимать человеческий мир во всей его диалектике, вот что нужно насаждать решительной и продуманной политикой среди всех тех, чьи права веками систематически попирает социальная система. Говоря словами Спинозы, сила меньшинств укрепляется не тем, что им внушают, Искаженное понятие об истории. «Он добрый или злой?» Пуританская антропология культуры отмены. Будь то заявленное прекращение изучения греко-римской античности, постоянные предупреждения о триггерах или вопросы к статуям — это, строго говоря, все наше представление об истории и, следовательно, о человеческой природе. На самом деле есть два подхода. В одном случае мы считаем, что человечество поделено на добрых и злых, чистых и нечистых. История — борьба этих двух лагерей. А сторонникам добра надлежит искоренить любую память о плохих людях к вопросу о давней практике «домнацио мемория». И, напротив, хранить память о хороших. По своей сути, это глубоко-пуританский подход — о чем, на мой взгляд, говорится слишком мало. И я убежден, что культура отмены, как ни парадоксально, берет свое начало в пуританстве пассажиров Мейфлауэра, Именно оно подразумевает деление человечества на чистых и нечистых, избранных и нечестивых, одержимость грехом, карой и очищением, поиск искупления и отказ от каких бы то ни было обсуждений. Так в Массачусетском технологическом институте отменили лекцию, которую должен был читать геофизик Дориан Эббот, поскольку он раскритиковал некоторые меры по позитивной дискриминации. По его словам, это означает смотреть на людей как на членов группы, а не как на индивидуумов, повторяя ошибку, которая сделала возможными злодеяния XX века. Его лекция касалась глобального потепления, но сам факт высказывания спорного мнения, спорного в буквальном смысле, то есть вызывающего споры, вызвал волну негодования, побудившую MIT отменить лекцию, побудившую Массачусетский технологический институт отменить лекцию. Газета «The New York Times», как обычно, пытаясь быть в авангарде борьбы за добродетель, высказала некоторые сомнения – А не было ли это посягательством на свободу мысли и свободу слова? Журналисты издания пообщались с другим геофизиком Фиби Коэн, преподавательницей колледжа Уильямса, где год обучения стоит около 60 тысяч долларов, которая была одной из самых ярых сторонниц бунта против Эббота. Ученая дама дала поразительный ответ. Эта идея интеллектуальной дискуссии и последовательности как вершины интеллектуализма порождена миром, где доминировали белые мужчины. The New York Times ограничилась тем, что добросовестно воспроизвела это изречение, разумеется, не обсуждая его. Один критик из числа консерваторов, в восторге от возможности добавить этот перл к сборнику антироссийских глупостей, кратко заметил, что у него челюсть отпала. «Давайте рассмотрим эту совершенно абсурдную мысль», которую действительно с давних пор пропагандирует западный нарциссизм. Взять, к примеру, Ханктингтона. Будто бы идея дискуссии связана с миром, где доминировали белые мужчины. Сэмюэл Ханктингтон. Американский политолог и социолог. Автор концепции столкновения цивилизаций. По его мнению, в наше время культурная принадлежность — единственное различие между народами. А в недалеком будущем неизбежно противостояние западного мира, условно хорошего, и исламского, условно плохого. Достаточно открыть, сравнить несравнимое Марселя Детьена, чтобы удостовериться, что общественный диалог мировая практика. Мы видим ее и у запорожских казаков, и у в Эфиопии, и у иракезов. Окол небольшое племя, проживающее в регионе Гаммо гофа на юге Эфиопии. Также можно привести в пример хана Хубилая, требовавшего от Папы Римского послать к нему сотню священников, чтобы те аргументированно доказали превосходство христианской религии. Вспомним и ахейцев из Илиады, и граждан демократических Афин, если, конечно, не заявлять вслед за американскими ультраправами, что Древняя Греция была миром, где доминировали белые. Напротив, как ни странно, именно догматическая ортодоксальность этого нового пуританства порождена миром, где доминировали белые. Провозглашенный новый мир, отбросивший такие ужасные пережитки российского доминирования, как свобода мысли и мнения, это односторонний мир, без противостояния, без диалектики, без борьбы. Пуританская утопия — огромное безопасное пространство — где выражать свое мнение позволено лишь хорошим. И где, конечно, только хороших можно увековечивать в публичном пространстве. Но кто тогда хороший? Кто способен выдержать этот экзамен? Возьмем Клемансо. Он был противником колониализма и вынудил главу кабинета министров Жюля Ферри, проводившего экспансионистскую политику, подать в отставку. Будучи главным редактором Лерор. Он поддерживал Дрейфуса и вызвал перелом в его деле, опубликовав статью Эмиля Золя «Я обвиняю». В 1917 году, когда все говорило о том, что Франция проиграет войну с Германией, уже пожилой Клемансо сумел перевернуть положение дел. Неплохой послужной список. Но в 1908 году, после двух лет социальных волнений, на которые ему удалось ответить только репрессиями, Он отправил кавалерию против демонстрации рабочих в Дровее. Несколько человек было убито, около двух сотен ранено. Особенно отвратительно его отношение к своей супруге, американке Мэри Пламер. Пока он заводил все новые и новые романы, она позволила себе интрижку с учителем их детей. Клемансо нанял сыщика для слежки за ней, и она была увлечена в прелюбодеянии. А затем оказалась в тюрьме среди воров и проституток. Клемансо получил опеку над детьми и добился лишения мэри французского гражданства. Ее выдворили в США. Ностальгия побудила ее вернуться в Париж в 1920 году, где она и умерла два года спустя в нищете и одиночестве. Вот как Клемансо сообщил о ее смерти своему брату. Твоя бывшая невестка отмучилась. Никто из детей при этом не присутствовал. Занавес. Где она похоронена, неизвестно. Так можно продолжать до бесконечности. Рузвельт, дальновиднейший президент и автор нового курса, лидер свободного мира в борьбе с нацизмом, архитектор Организации Объединенных Наций, проявил полное безразличие к уничтожению евреев. Посмотрите или пересмотрите беседу с Яном Карским в фильме «Шоа». Клода Лансмана. Без помощи извне евреи в Польше погибнут. И освобождал Европу силами американской армии, где все еще действовала сегрегация, которой положил конец только Труман, его преемник. Проводя в жизнь закон о реинтеграции военнослужащих, подписанный еще Рузвельтом, он сделал более демократичными американские университеты. В то время, сейчас, впрочем, тоже, недоступные для всех, кто не родился в богатой семье. Если, конечно, не влезть в долги на десятилетия. Он играл на фортепиано для Риты Хейвард. И он же отдал приказ сбросить две атомные бомбы на сотни тысяч мирных жителей в Хиросиме и Нагасаке. А как насчет Джонсона? Пожалуй, среди американских лидеров он был самым активным борцом за гражданские права, за более демократичную и справедливую Америку. И он же стал палачем Вьетнама. Так что хороших, похоже, не найдется. Причина не только в слабости духа, свойственной человеческой природе, но и в том, что исторические деятели, как бы иллюстрируя слова Лютера «Греши смелее», все делают с размахом. Их ошибки и заблуждения зачастую сопоставимы с масштабом их личностей, с масштабом их ответственности и последствий их действий. Это относится и к героям борьбы с колониализмом. тусен -э Лувертюр, лидер Гаитянской революции, после освобождения обзавелся дюжиной рабов, которых заставлял работать на кофейной плантации. 70-летний Ганди каждую ночь спал обнаженным рядом со своей внучатой племянницей, девочкой-подростком, чтобы испытать свое целомудрие. Кстати, памятник ему недавно сбросили с пьедестала в Гане, потому что в молодости, работая адвокатом в Южной Африке, он публиковал российские статьи. Че Гевара, говорят, питал определенное пристрастие к расправам без суда и следствия. Сесар Чавес, чей Бюст Байден установил в овальном кабинете, руководил своим профсоюзом United Farm Workers как настоящий тиран допустил свой культ личности и вычищал всех, кого считал недостаточно преданными. Можно продолжать бесконечно. История, если мы посмотрим на нее как люди свободного ума, ищущие правды, чего бы это ни стоило, они как дети в поиске героев-утешителей не дарят ни малейшего утешения. Она безжалостна. И, следовательно, Мы обязаны отвергнуть то представление об истории, которое навязывает культура отмены. Нужно выбрать второй подход. История учит, что внутри нас есть и мрак, и свет. Как предупреждал Паскаль, чем больше человек стремится уподобиться ангелу, тем вернее превращается в животное. Тем не менее, я не делаю из этого вывода, что все хороши. Именно потому что мы движимы таким множеством противоречащих друг другу порывов, наша обязанность как индивидуумов вести себя в буквальном смысле так, как ведут машину или корабль, следуя, насколько это возможно, принципам правильности и стремясь, насколько это возможно, исправлять ошибки. Кроме того, мы как общество обязаны размышлять над прошлым, а значит, подвергать сомнению его наследие. Мы — Руководствуясь политическими и нравственными соображениями, не должны забывать, что история, созданная людьми, нечиста, как и сами люди. И эти размышления, эти сомнения призваны нам помочь. Есть ли хоть одно государство, не основанное на насилии, на убийствах, экспроприации, насильственных переселениях народов, а порой и на истреблении целых культур, на лжи, на множестве других форм несправедливости. Тогда нужно стереть память не только о Джефферсоне, а о большинстве отцов-основателей американской демократии. А зачем ограничиваться статуями? Давайте изменим и название столицы — Вашингтон. А зачем ограничиваться символами? Не стоит ли разрушить сами институты, основанные этими людьми, раз они запятнаны первородным грехом? Почему такая непоследовательность? Может быть, надо отменить само американское государство, основанное не только на рабстве чернокожих, но и на страданиях ограбленного и почти истребленного индейского населения? Одним словом, сторонники культуры отмены ставят правильный, важный, предельно легитимный, фундаментальный вопрос, которым в рамках текущего общественного устройства не задавался еще никто. «За это я им глубоко благодарен». Но на этот правильный вопрос дается ошибочный ответ. Ответ, искаженный этим пуританским и, значит, очистительным восприятием истории и человеческой природы. Статуя Джефферсона изображает не героя, не злодея, а просто человека со всеми ограничениями, которые подразумевает это слово. Просто человека, одно из рез-геста которого — Та самая декларация — наше сегодняшнее наследие. Мы не обязаны относиться к этому человеку ни с любовью, ни с почитанием. Давайте воздадим ему простую дань уважения и благодарности, которую мы воздаем тем, кто привел нас в этот мир. Это уважение не исключает, а даже подразумевает обсуждение и противоборство, как было в Риме. А чтобы это обсуждение состоялось, В публичном пространстве должны появиться другие памятники, другие имена, чтобы, в частности, заместить те, что будут отменены. Нужно воздвигнуть статую в честь аболиционистки Гаррет Табмен, называемой «Черным Моисеем». Ее тело было покрыто рубцами от истязаний, которым она подверглась в рабстве. Нужны памятники и другим деятелям, Уильяму Аллену, который стал первым чернокожим преподавателем греческого и латыни и вынужден был бежать в Европу, поскольку женился на белой женщине. Барбари Поуп, Розе Паркс своего времени, которая судилась с компанией Southern Railroad, оштрафовавшей ее за отказ занять место для чернокожих, выиграла этот процесс и покончила с собой из-за нервного перенапряжения. Поэту Генри Дюма, который был убит нью-йоркским полицейским, Разумеется, по ошибке. И так далее. Речь не о том, чтобы заменить плохую память на хорошую, а 1776 год на 1619, согласно пожеланиям проекта 1619. Журналистский проект по истории рабства в США назван по году, в котором в США прибыли первые африканские рабы. А о том чтобы 1619 год занял место в памяти людей рядом с 1776 -м. Не нужно переименовывать площадь Кальбера или лицеимени имени Жюля Ферри, но нужна улица Франца Фанона, как предложили в Бордо. Историк Юбер Бонен, впрочем, охарактеризовал это как оплошность, поскольку этот писатель, первопроходец антиимпериализма, обладавший богатой геополитической культурой был еще и приверженцем насилия, что делает его спорной фигурой. Здесь мы видим, как честный разум при всей его добросовестности не в силах признать реальность проблемы. А плошность? Серьезно. Это из-за того, что колониальное насилие провоцировало бунты, вполне законные, но отвечавшие на насилие насилием? Более того. Приверженность насилию должна помешать Франции чтить память Франца Фанона, тогда как памятник Альберу, автору Черного кодекса, узаконившего неописуемое насилие в колониях по отношению к чернокожим, вспомним, что раб, всего лишь ударивший своего хозяина, подвергался смертной казни, стоит себе и стоит. Почему? Видимо, потому что память господствующего класса взвешивает насилие на неверных весах. Насилие со стороны белых Если оно совершено от лица государства или одобрено государством, всегда допустимо. Пусть и подград крокодиловых слез. Нельзя стирать историю и тому подобное. А вот насилие меньшинств в борьбе за свою свободу нет. Такое не пройдет никогда. Так что мы будем без всяких комплексов чтить память тех же Бюжо и Гальяни, но никогда не увидим, как воздаются почести Эмиру Абд-Аль-Кадиру или королеве Рановолуния. Нельзя, чтобы насилие было узаконенной монополией только определенных субъектов. Если это насилие служило легитимной цели и не выходило за рамки обычных форм ведения войны, Фанон, например, призывал к вооруженной борьбе, но не к истреблению мирных жителей. Все, кто творил нашу историю и кто символизирует ценности мужества и разума одним словом величия, должны быть увековечены. Насилие и война, какой бы оправданный ужас они ни внушали, часть истории. Потому что история и мораль — разные вещи. В архаичных обществах, включая Древнюю Грецию, это прекрасно понимали. Врагов там всегда уважали, вплоть до благоговейного преклонения. В Риме стояли статуи Ганнибала и статуи Клеопатры. Как ни парадоксально, лишь с тех пор, как насилие и война стали считаться в истории отклонениями, а не нормальными явлениями, врага сделали преступником и расчеловечили. Размышления Карла Шмидта по этому поводу в понятии политического совершенно справедливы. А память принялась обелять акты насилия и преступления одних, чтобы, напротив, обрушиться на других. Достаточно сравнить снисходительное отношение к Джорджу Бушу, который мило фотографируется с Мишель Обамой и пишет очаровательные картины, а должен бы предстать перед Гаагским судом за военные преступления, и обращение с памятью Малкалма Икса, памятника в котором что-то не наблюдается. Итак, заявлять, что в истории якобы есть великие люди с чистыми руками, принципиально отвергавшие насилие, и принимать с распростертыми объятиями автора Черного кодекса — отворачиваясь при этом от автора проклятием заклеменных, значит признаваться либо в детской наивности, граничащей с глупостью, либо в лицемерии. Поэтому нужно дополнять прежнюю память о прошлом, новой, той, которая в каком-то смысле поставит прежнюю под сомнение. Но эти меры чисто символического характера в любом случае будут лишь началом ответа на фундаментальный вопрос заданный культурой отмены. Что делать? На самих основах американской демократии лежит несмываемое пятно – длительное сохранение рабства. Неспособность поставить его вне закона, хотя эта идея витала в воздухе. Неспособность положить ему конец позже, в мирной форме. Годы, предшествовавшие гражданской войне, представляли собой одно из самых жалких зрелищ, какое только могла явить миру демократия. Самые уважаемые, самые цивилизованные ораторы один за другим выступали в Сенате, до конца пытаясь противостоять сепаратизму путем сохранения рабства. Неспособность уже после Гражданской войны перестроить основу демократии, искоренив расизм. «Раб стал свободным, мгновение он постоял на солнце, затем вернулся в рабство» — знаменитое высказывание Дюбуа. Некоторые штаты запрещали межрасовые браки. Так, Вирджиния в 1924 году издала закон о расовой неприкосновенности, определявший, кого считать белым, а кого цветным. Достаточно было иметь одну шестнадцатую африканской или индейской крови. Только в 1967 году Верховный суд во главе со знаменитым Эрлом Уорреном признал такие меры антиконституционными. Другие законы закрепляли преследование за сексуальные отношения между расами, запрещали чернокожим занимать определенные должности, посещать те или иные места, ходить в школу, поступать в университет, не разрешали им пользоваться своими гражданскими правами и фактически загоняли их в гетто. Именно подобными законами, как отметил Джеймс Уитмен в американской модели Гитлера, вдохновлены нюрнбергские расовые законы. Нужно ли по этому поводу отменять американскую демократию? Нет, ее нужно преобразовать. Радикально. Сносить статую Джефферсона — не вариант. Откровенно говоря, это не более чем дешевый способ облегчить совесть, как для избранных из афроамериканской, латиноамериканской и азиатской когорты, выступивших с этой инициативой, так и для белых законодателей, которые их поддержали. В некотором смысле эту меру — Учитывая, насколько она смехотворна, можно рассматривать как новое оскорбление для потомков рабов. Потомок Джефферсона, призывающий разрушить памятник его предку, возможно, чувствует себя воином света. Но что он сделал, чтобы изменить жизнь чернокожих, латиноамериканцев, всех цветных меньшинств? Ничего. Все остается как раньше. Нет, поправочка. Все стало только хуже. Жизнь меньшинств в Нью-Йорке еще никогда не была так печальна. Вот заключение недавнего доклада группы отслеживания бедности» Колумбийского центра демографических исследований. До пандемии для нью-йоркцев афроамериканского и латиноамериканского происхождения вероятность впасть в нищету была вдвое выше, чем у их белых соседей, как и вероятность испытывать материальные трудности, например, с питанием, жильем или лечением. COVID-19 только усугубил это неравенство. В 2019 году больше половины нью-йоркцев афроамериканского и латиноамериканского происхождения жили в бедности или имели низкий доход. А в 2020 году около 60% представителей этой группы потеряли работу или доход из-за пандемии. Конец цитаты. «Мэрия Нью-Йорка...» так гордящаяся уничтожением современного символа ненависти, которым была статуя Джефферсона, не сделала ничего, чтобы исправить ситуацию. Напротив, в 2020 году мэрия переселила около 730 нью-йоркцев, оставшихся без крыши над головой из-за пандемии, в отеле «Люсерн», Белклер и Бел-Норт, расположенные в престижном Верхнем Вест-Сайде. Его жители, самопровозглашенные прогрессисты, почувствовав, что их безопасность под угрозой, немедленно создали Ассоциацию Организация Сообщества сайда с целью оказать давление на власти и заставить их выгнать бездомных из отелей. Разумеется, из лучших побуждений. «Эти люди не получают основных социальных услуг и психологической помощи, в которых отчаянно нуждаются», говорили эти милосердные люди, «призывая к сбору средств». Их проект на GoFundMe собрал более 50 тысяч долларов за два дня, а к сентябрю сумма превысила отметку в 137 тысяч долларов. На самом деле, как объясняет Люксанте, в случае джентрификации по-манхэттенски на кону стояла не безопасность, а окупаемость. Речь идет о цене на недвижимость. Когда-то жить в Верхнем Вест-Сайде было не так дорого. Город уступил. Бездействие и пассивность мэрии в противовес активному содействию, которое она оказывает благополучию самых богатых жителей, преимущественно белых, обширно задокументированы на сайте ассоциации, созданной для помощи бездомным Верхнего вест-сайда. Джентрификация района неизбежно влечет за собой фактическую сегрегацию, в частности, школьную сегрегацию. В 2009 году отчет, опубликованный проектом гражданских прав, произвел сенсацию. В нем убедительно доказывалось, что в штате Нью-Йорк и в самом городе Нью-Йорке самые сегрегированные школы в стране. Не так давно, в июне 2021 года, этот доклад был обновлен. И вот его выводы. Штат Нью-Йорк остается самым сегрегированным штатом для чернокожих учеников и вторым по этой шкале для латиноамериканцев после Калифорнии. Схемы сегрегации сохраняются с 2010 года, и чернокожие ученики чаще посещают сегрегированные школы. Еще больше учеников афроамериканского и латиноамериканского происхождения посещают школы с высоким уровнем бедности. Мы констатировали существенные расхождения в отношении расовой и этнической изоляции между частными и традиционными государственными школами. Количество частных школ значительно выросло с 2010 года, и они остаются наиболее сильно изолированными в расовом отношении. Конец цитаты. И снова это явление особенно заметно в Верхнем Вест-Сайде, а также в Бруклине. Вот что можно было прочесть в 2016 году на сайте Chalkbeat, посвященном образованию в Нью-Йорке. Мэр выразил поддержку разнообразию в школах, но также заявил, что город должен уважать инвестиционные вложения родителей, в то время как Кармен Фаринья, руководитель Департамента образования Нью-Йорка, предостерегла против идеи насильно пичкать людей интеграцией. Красочное замечание Кармен Фарини даже в большей степени, чем жалкое заявление мэра, прекрасно демонстрирует, откуда берутся эти бездействия и пассивность. Поскольку, как заметила журналистка Слейт, если и есть политика, которой напичкали, особенно в форме исторических решений Верховного суда, белое большинство, это как раз ликвидация сегрегации. Достаточно вспомнить о «девятке» из «Литл-Рока», чернокожих школьников из Арканзаса, которых расисты у власти при помощи войск Национальной гвардии штата пытались изгнать из школы для белых. Было это в 1957 году. Это была краткая, даже слишком краткая, зарисовка, касающаяся положения меньшинств в Нью-Йорке. Но на деле эта ситуация замаскирована и в каком-то смысле отменена самой культурой отмены. Люди предпочитают нападать на реальные или воображаемые символы расизма и превосходства белой расы, а не на их бытовые и бытийные последствия в повседневной жизни. Например, недавно поплатился Шекспир. Как известно, куда более опасная угроза, чем нищета и школьная сегрегация. Так, открытый театр «Делакорт» в Центральном парке, где каждое лето ставят пьесы Барда в рамках программы «Шекспир в парке», выбрал для постановки «Виндзорских насмешниц». Удивительно? Не спешите. Давайте посмотрим, как было дело. Прежде всего, как вам объяснит The New York Times, если вы сами не додумались, это пьеса, действие которой происходит недалеко от Лондона и которая отражает консервативную мораль города, также пропитана опасной ксенофобией. Если вам трудно уловить связь между Фольстафом и доктором Геббельсом, то Шекспировет при общественном театре, с которым предусмотрительно проконсультировались журналисты газеты, предлагает вам неоспоримое доказательство. Пьеса о нетерпимости к другим, и она просто мерзкая. Однако еще одна Шекспироветка, также сотрудничающая с театром, отметила, что у Пьесы все же есть некоторый потенциал, так что ей можно дать шанс. Да. Но как тогда ее поставить? Режиссер отправился к драматургу Джослин Био, родившейся в семье выходцев из Ганы, чтобы она адаптировала пьесу, так сказать, поспособствовала ее исправлению. Как она рассказала на первой репетиции, во время учебы в театральном институте преподаватель посмотрел на ее внешность, послушал ее акцент и решил, что Шекспир не для нее. «Мне сказали, что вся моя чернокожесть, африканскость...» Нью-Йоркскость никоим образом не имеет отношения к Шекспиру. И поэтому, как она призналась со слезами во время видеозвонка перед сотней зрителей, возможность вложить всю себя, все свое в то, к чему я, как мне говорили, не имею никакого отношения, стала для нее чем-то невероятным. На лицо трагический зеркальный эффект расизма. Поскольку какой-то преподаватель-расист сказал Джослин, что Шекспир не для нее, ее отношения с Шекспиром так и будут формироваться под влиянием этой обиды. Вместо того, чтобы обрести собственное, личное отношение к Шекспиру, то есть вместо того, чтобы читать его, отделяя гениального драматурга эпохи Возрождения от недостойного использования его имени каким-то безвестным расистом 500 лет спустя и, следовательно, Вместо того, чтобы читать его, стараясь понять великого поэта, жившего в мире, совершенно отличном от ее собственного, она читает его через призму этого отвержения. Ее отогнали от Шекспира, и, значит, ей нужно вложить в него всю себя и все свое, вычеркнув все, чего она не понимает, то есть все, что делает Шекспира Шекспиром. И потому она гордится, что заменила непонятные шутки на остроты с упоминаниями пальмового вина Джолофа и Кокоямса, которые, как охотно поясняет «The New York Times», могли бы понять и ее ганская тетушка, живущая в Гарлеме, и сенегальская парикмахерша, заплетающая ей косы каждую неделю. И вот Шекспир спасен, как гласит вердикт Шекспироведа. «Это была уродливая пьеса» заявил он журналистам газеты, и ее сумели сделать красивой. И «The New York Times» разражается восторженной похвалой. Комедия о нетерпимости стала праздником многообразия. Каков же был результат этого торжества добра над злом? Вот что писал мне мой нью-йоркский друг, не пропускавший ни одной постановки Шекспира в парке. Что примечательно... Актеры в спектакле играли с большим подъемом, и их настроение было заразительным. Но восхитительная пьеса Шекспира была сведена к простому фарсу и много потеряла при адаптации. Джослин Био, чтобы, по ее словам, сделать Шекспира доступным для афроамериканской публики, переписала пьесу, изобразив в ней западноафриканскую диаспору Гарлема. Ради комического эффекта отличные актеры и актрисы окарикатурили акцент, мимику, жесты и характерные словечки Западной Африки. Чернокожие составляли едва ли десятую часть зрителей, хотя парк совсем рядом с Гарлемом. Театр провел просто огненную кампанию по привлечению чернокожих зрителей, а спектакль был бесплатным. В результате создавалось впечатление... Что мы на каком-то псевдонегритянском шоу из прошлого века, и это белые актеры с перемазанными ваксо-лицами пародируют афроамериканскую культуру, чтобы насмешить белую публику. И вот вершина этого вакизма: ведь замечательные актеры этого фарса могли бы подарить нам великолепную постановку винзерских насмешниц самую малость скорректировав пьесу, чтобы перенести действие в Гарлем. Такое ощущение, что драматург и режиссер Сахим Али недостаточно уверены в своих чернокожих актерах, чтобы позволить им играть настоящего Шекспира. Печальное зрелище. В последнее время к этой зацикленности на символах, никак не влияющей на реальную жизнь меньшинств, добавилось, можно подумать, люди состязаются друг с другом в безумии и нелепости, борьба с тем что по ту сторону Атлантики называют колоризмом. Теперь наоборот. Современные прогрессисты одержимы равной и безупречно пропорциональной представленностью всего разнообразия цветов кожи. Какой неожиданный и трагический поворот. Российскую одержимость белых элит теперь подхватили потомки их первых жертв. Яд поразил не только тела, не только души, Он завладел и умами. Как и при любой другой борьбе, вместо того, чтобы выдвинуть собственную политическую программу, люди выстраивают ее исключительно на противостоянии со своим врагом и, следовательно, неизбежно перенимают его видение мира. Просто зеркально перевернутое. Так антирасизм, ставший продуктом расизма, выработал расистский взгляд на человечество. Примером такого неосознанного подражания всему, что следовало бы ненавидеть, могут послужить недавние обвинения, выдвинутые интернет-пользователями против белой знаменитости Ланы Дель Рей. Якобы обложка ее последнего на то время альбома «Фото подруг» недостаточно расово-многообразна. Но за знаменитостями из меньшинств тоже следят очень пристально. Так Лин Мануэль Миранда — Автор бродвейского мюзикла «Гамильтон», имевшего огромный успех, был вынужден публично раскритиковать собственный же спектакль «На высотах», изображающий повседневную жизнь в нью-йоркском испаноязычном квартале Вашингтон-Хайтс, поскольку из ультралевого угла прозвучали обвинения, впрочем, единичные, что он не пригласил на главные роли латиноамериканцев с действительно черной кожей. Нет, чернокожий персонаж — один из центральных, в мюзикле имеется, но он не латиноамериканец. А самые темнокожие актеры входят в состав кардебалета, а не в звездный состав. Вот что пишет Миранда у себя в Твиттере, пересыпая пост вакистским новоязом. «Я начал писать на высотах, потому что не чувствовал себя видимым. И все, чего я хотел на протяжении последних 20 лет, чтобы мы все почувствовали себя видимыми. Я понимаю, что без достаточной представленности афро латиноамериканцев с темной кожей кажется, что произведение эксплуатирует специфичность сообщества, которое мы так хотели изобразить с гордостью и радостью. В отзывах я слышу боль и разочарование, связанные с колоризмом, и понимаю, что люди все еще не чувствуют себя видимыми. Мы попытались представить это мозаичное сообщество, и у нас не получилось. Мне действительно очень жаль. Обратная связь помогает мне двигаться вперед. Обратите внимание на пуританский мотив искупления. Благодарю вас за отзывы и остаюсь на связи. Обещаю в будущих проектах исправиться и посвящаю все свое время обучению и развитию, через которое нам всем следует пройти, чтобы научиться должным образом ценить Наше разнообразное и динамичное сообщество. В столь же блестящем, сколь и резком открытом письме Карло Корнехо Вильявисенсио, автор книги "Американцы без документов" и дочь уроженцев Эквадора, росшая в Бруклине, а затем в Куинсе, прямо говорит о раке колоризма в латиноамериканских сообществах США. Латиноамериканец это не раса. Вы можете быть латиноамериканцем и принадлежать какому угодно народу. В моем районе все выглядели по-разному, но у нас были общие враги — арендодатели, ICE, иммиграционная и таможенная полиция США, копы, отключение электричества, Джулиани, тогдашний мэр Нью-Йорка, новые соседи, белая молодежь, из-за которых цены на съем жилья лезли вверх. Я чувствую это родство со стальными испаноязычными, с эмигрантами, с чернокожими, с азиатами, потому что мы жили рядом. Летом мы пили из одной колонки. Мы нуждались друг в друге, чтобы сделать нашу жизнь достойной. Мы должны были вместе защищать молодые деревца в тех уголках леса, куда не проникает солнце, ведь они, как правило, не видны тем, кто просто проходит мимо. Думаю что наша цель – оставаться сильными и уверенными, выживать самим и помогать выжить другим. А главное – делиться теплом и силой с теми, кто сам еще не дотягивается до солнца». Конец цитаты. Если американские левые действительно хотят искоренить наследие рабства и расизма, они должны призвать к мерам, позволяющим каждому цветному найти работу, причем достойно оплачиваемую и приличное жилье, поступить в университет, получить медицинскую помощь, не так называемую, а какую положено, да и просто ходить по улице, не боясь полиции. Более того, культура отмены не только ничего не меняет в жизни меньшинств, это просто подарок для ультраправых, которые теперь могут успешнее, чем прежде, выставлять себя наследниками отцов-основателей. Не будем забывать, что само название движения «Чаепития» или «Чайной партии» Tea Party намекает на событие, ставшее толчком к началу американской революции. Бостонское «Чаепитие». А участники штурма Капитолия в январе 2021 года, по их словам, действовали в полном согласии с Декларацией независимости 1776 года, объявившей, что свергнуть неугодное правительство — право и обязанность народа. Наконец, не стоит забывать, что сейчас американская демократия находится под угрозой, как никогда раньше. Отныне совершенно ясно, особенно после результатов выборов в Вирджинии, что, если только не случится чудо, республиканцы – уже далеко не демократическая партия – победят на выборах в Конгресс, тем самым открывая путь для возвращения к власти Трампа или кого-нибудь в этом роде в 2024 году. Действительно, в 2022 году республиканцы победили на промежуточных выборах в Палату представителей и составили большинство 50 — 50,6% — 118-го Конгресса США. А спикером стал представитель Республиканской партии Кевин Маккарти. Это почти стопроцентная уверенность основана на распределении округов и американской избирательной системе. Даже если больше голосов получил демократический кандидат, Победу отдают республиканскому. Слишком часто забывается, что победа Байдена висела на волоске, причем даже в разгар пандемии, когда администрация Трампа, согласно всеобщему мнению, действовала с поразительной беспечностью. В таких условиях чрезвычайно важно не оттолкнуть так называемый консервативный электорат. Однако американский электорат по большей части именно консервативен, причем, Как объяснял демократический стратег Дэвид Шор в более чем тревожном интервью, это касается как меньшинств, так и белых. Все обратили внимание на неожиданные результаты, почти невероятные, учитывая, что Трампа называют расистом среди чернокожих и латиноамериканцев. С 2016 по 2020 год около трети латиноамериканских избирателей переметнулись от Хиллари Клинтон к Трампу. Кроме того... Недавний опрос исследовательского центра Пью показывает, что чернокожие и испаноязычные избиратели-демократы чаще, чем белые, требуют увеличения государственных расходов на охрану местного правопорядка. Помимо этих структурных факторов, перспективы возвращения Трампа к власти не просто катастрофические, а эсхатологические, учитывая опасность, которой оно подвергает выживание людей на планете, лишь подкрепляются непопулярностью Байдена после афганского фиаско. И если прибавить к этому его недавнее невнятное фанфаронство вокруг Тайваня, приходится признать, что мы имеем дело отнюдь не внешней политики и нынешним республиканским натиском на голоса меньшинств. Даже если оставить в стороне оглушительную и вопиющую несправедливость этого натиска, совершенно понятно — что он стремится разрушить единственный шанс демократов удержаться в правительстве. И демократическое большинство наблюдает за ним с равнодушием безумцев. И словно этого недостаточно, мы уже знаем, что возможной победе демократов в 2024 году будет сопутствовать новая попытка государственного переворота, на этот раз организованная намного лучше, чем 6 января 2021 года. Продолжающееся расследование по этому поводу наконец пролило свет на основополагающую роль соцсетей в медленном, терпеливом разжигании ненависти, полыхнувшей у стен Капитолия, символа американской демократии. От возвращения Трампа к власти, как я уже сказал, пострадает весь мир. Но первыми его жертвами станут меньшинства. Те самые меньшинства, которым якобы служит культура отмены, борясь со статуями Джефферсона. Таким вот невообразимо извращенным способом расовая логика, которая должна быть изгнана как никчемная выдумка, была переработана и превратилась в легитимный и, более того, обязательный трафарет для восприятия мира левыми, словно сошедшими с ума и потерявшими всякий контакт с реальностью. Когда-нибудь, если мир, конечно, переживет возвращение Трампа к власти, Мы взглянем на эту вакханалию чистой совести и правильных чувств, на эту передозировку моралина в демократическом государстве на краю пропасти так же, как сегодня смотрим на безумные процессии кающихся, припадочных и флагелантов, прокатившиеся по Европе посреди столетней войны. Разница лишь в одном. Тогда это безумие поражало бедных людей, а сейчас его распространяют наиболее образованные.